Стейрис распахнула дверь губернаторского кабинета, где тот собирал заседание по вопросу Билминга и придержала ее для главного констебля Редди. Его пригласили на совет вместе с ассистентами. В этот день ими являлось двое. Констебль Гарглен в роли секретаря и Стейрис. Губернатор сидел во главе стола. А мгновенно пробурила Стери с темно-карими глазами. Троица сенаторов: Лорд Сет, Леди Хэммондес и леди Гардер, уже были на местах, как и посол Даал, чье выражение лица скрывалось за кроваво-красной маской. Невысокий посол предпочел не садиться, а встал у стены по стойке смирно. Но, «Ну, наконец-то! Губернатор отвлекся от газеты. Редди, вы. подождите «Подождите-ка». а она что здесь делает? Леди Ладриан, уточнил Редди, она мой штатный сотрудник, эксперт по интересующим нас вопросам. 15 минут назад Стэрис настояла на том, чтобы ее зачислили в штат, и теперь сжимала в ладони монету полученную в качестве зарплаты. Она закрыла за Редди дверь, шагнула вперед и уселась рядом с ним за стол. А она не сказала вам, что я целенаправленно исключила ее из этого совета? спросил губернатор. Сказала ответила Редди. Честно говоря, ваша светлость, это было неразумно с вашей стороны. Она жена человека, предупредившего нас об угрозе. Когда леди Ладриан разъяснила мне причины, по которым я должен принять ее на работу, стало ясно, что она обладает необходимой для обсуждения информацией. Вице-губернатор с кислой миной сложила руки на груди, а вот губернатор просто кивнул. Стерис уже давно зареклась не судить об истинных мыслях людей по их мимике и жестам. Но теперь задумалась, не было ли разлада между этими двумя. Прежде она полагала, что Варландс у Адаватвин под каблуком. Но целиком ни один человек под каблук не поместится. Ладно, сказал губернатор. Боюсь, мы начали без вас. Оценив поступившую информацию и позицию правительств отдаленных городов, мы пришли к выводу. Что у нас есть только один путь: Войны не избежать. Войны? переспросил Редди. Это необходимый курс действия, ответила Леди Хэммондес. У нее была небольшая щель между передними зубами, которую мужчины зачастую описывали как милую, словно леди считалась красавицей. Именно из-за этого они из-за безупречной кожи, тонких черт лица. И длинных ресниц. Мелкие недостатки нередко становятся милыми, если их обладатель в целом соответствует общепринятым стандартам красоты. Отдаленные города уже готовятся к боевым действиям. В Белминге построены военные корабли, добавил лорд Сет. Он был неотразимым мужчиной, если вам, конечно, нравились одетые с иголочки Щеголи. Стерис задумалась, сколько усилий требуется, чтобы сгладить резкие черты с помощью пудры и аккуратной одежды. На юге блокируют железную дорогу. Дикоземи распространяют листовки с предложениями работы в службе безопасности. Именно поэтому, перебил констебль Редди, нужно приложить все усилия, чтобы сгладить ситуацию и достичь мира. «Нет, лучше нанести превентивный удар», заявила леди Хэммондес. «Мы слишком долго оставляли без внимания тревожные звоночки. Если промедлим, то проиграем». Стерис покосила на леди Гардер, третью аристократку. Полная женщина не была столь воинственна, как другие, и отличалась рассудительностью. Но даже она пусть и нерешительно, кивала. Логично. Каждый день бездействия позволял другим городам накапливать мощь. У Эленделя была более развитая инфраструктура, промышленность и слаженность действий. Но со временем эти преимущества сойдут на нет. Нанести удар первым – очевидное решение в случае неизбежной войны. Но этого не следовало делать. Ни в коем случае. На это враг и рассчитывал. Стерис все сильнее убеждалась, что бряться не саблями в отдаленных городах, лишь прикрытие для оружия, строящегося в Билминге. «А кем вы собрались воевать?» – выпалил Редди. «У Эленделя от силы десять тысяч солдат наберется, включая моряков, что защищают южный торговый путь». «Объявим мобилизацию», — спокойно ответила Адавантин. «Отправим констебли. Они у нас способные и хорошо обученные». От этого заявления Реди пришел в ужас. Стерис было что добавить, но она замешкалась. Никогда не могла почувствовать, в какой момент следует говорить. «Мои констебли не солдаты», — отрезал Редди. «Простите, констебль!» Лорд Сет наклонился к нему через стол. «Но солдатами не рождаются. Ими становятся путем обучения». «У нас свои обязанности», — возразил редди «Закон...» «Будет действовать закон военного времени», — перебил губернатор. «С видением комендантского часа следить за порядком в городе станет легче. Излишки констеблей отправятся на военную службу». «Может, теперь подать голос?» Стерис открыла рот и даже издала какой-то звук, но все продолжали говорить, не обращая на нее внимания. «Я этого не потерплю!» Редди возмущенно вскочил на ноги. Это противоречит присяге, которую давали мои констебли». «Констебль, не вам это решать», — ответил губернатор. «Вы и каждый констебль в городе отвечаете передо мной. Я устанавливаю ваши полномочия». Варланс, мы ведь можем уволиться», — Рэдди наклонился, положа руки на стол. «Вы не заставите нас воевать». «Я...» — начала с Террис. «На самом деле...» — спокойно произнесла Адавантин. «Мобилизация в этом и заключается, констебль Редди». «Я бы хотела...» — снова попыталась Террис. «Да ну!» — рявкнул Редди. «И кто же отправит нас за решетку?» «Да заткнитесь вы все и послушайте!» Закричала Стерис. Или я на стол наблюю! Все молча уставились на нее. Я не шучу! предупредила она. У меня в сумочке лекарство с рвотным эффектом. Вы удивитесь, насколько полезно оно может быть. Что ж, привлечь внимание у нее получилось. Если мы рассудим, что война неизбежна. — сказала она, — то нужно немедленно эвакуировать город. «Не пойдет», — возразил Сет. «В случае войны понадобятся рабочие. Промышленность нельзя останавливать. Вдобавок нужно производить боеприпасы». Ржавь. Он был прав. Стерис надеялась, что так далеко он не заглядывал она покосилась на молчаливого молвийского посла. Что он обо всем этом думал? Чего ожидал? Она усердно занималась поисками агентов круга в бассейне. Но кто сказал, что их не могло быть среди молвийцев? Ржавь. «Война, не панацея», — сказала она, поворачиваясь к собравшимся. «Она на руку не нам, а нашим врагам». Взгляните на этот список. Я постаралась логически все обосновать. Я почти убеждена, что глава отдаленных городов хотят, чтобы мы принимали законы, которые ограничивают их полномочия и оскорбляют их. Им нужно, чтобы мы вмешались. Они строят боевые корабли и собирают армии, но не нападают. Они задержали воксилиума после перестрелки на складе, но чего они не сделали? Они не выдворили наших констеблей и других официальных лиц из города. Они только кричат об этом и пишут гневные статьи, но не нападают. Почему? «Потому что хотят, чтобы мы напали первыми», сказал Редди. «Им нужен повод для войны». «Простой народ бассейна не хочет воевать». — добавила Стерис. — Уж точно не против Эленделя, где почти у каждого есть родня. — А может, они просто сомневаются, что могут победить? — вставил лорд Сет. — К несчастью, Стерис сверилась заметками. — Это вполне вероятно. — Тогда почему к несчастью? — спросил Редди потому что, зная, что нас не победить в открытой войне, они могут решиться на отчаянный шаг. Например, использовать оружие катастрофической силы. «То есть мы возвращаемся к вашей основной идее», заметила Адаватвин, «к бомбе, о которой вы без умолку утвердите». Но губернатор Варландс не сводил взгляда с Астерис. Он внимательно слушал. «Пока мы с вами разговариваем», — сказала Эстерис. «Мой муж продолжает расследование в Билминге. С помощью редких металлов, которыми, как нам известно, обладают и наши враги, ему удалось воспроизвести в личной лаборатории взрыв сокрушительной силы. Также мы выяснили, что серия взрывов произошла в пещерах под Билмингом. Это неспроста». Она встретилась взглядом с губернатором и спокойно продолжила. «Если наши опасения верны, то их позерство, выставление нас тиранами и угнетателями, которым нужно сопротивляться, почти наверняка направлено на то, чтобы у глав отдаленных городов появился повод, оправдание для самых крайних мер, в частности, полного нашего уничтожения». В кабинете повисла тишина. «Мы всерьез рассматриваем эти фантазии», помотала головой леди Гардер. «Разрушительные орудия возмездия? Нам мало реальной политики». «Она точно агент Круга», решила Стерис, глядя на обычно молчаливую женщину. «Очевидно, что среди политической элиты Эленделя Есть, по крайней мере, один представитель. Сперва она опасалась, что это либо сам губернатор, либо Адаватвин, но подобное было бы слишком очевидно. Круг старался действовать в глубокой тени. Губернатор был чрезчурважной фигурой, а Адаватвин очень уж активно добивалась того же, что и Круг. Она была ложной приманкой, и, вероятно, полагала, что сама придумывает все ходы. На деле же она была лишь марионеткой. Ее направляли, но таким образом, чтобы ее неминуемое разоблачение не вывело бы на след настоящих заговорщиков, среди которых, хитро, была женщина, которую все считали образцом рационализма, самая рассудительная из всех. Раскусив ее, Стерис сразу почувствовала себя увереннее. Это было все равно, что... Найти змею в ящике с нижним бельем. Да, опасно, но, по крайней мере, ты могла закрыть ящик, зная, что змея там. Но как направить разговор в такое русло, чтобы доводы этой женщины не получили поддержки? А, может быть так? Стерис повернулась к констеблем. «Думаю, самое время раскрыться», — сказала она. «Чего?» — удивился Редди. «Я не вам, главный констебль». Стерис посмотрела на долговязого констебля Гарглена, молодого мужчину с длинной шеей и веснушками, ничем не примечательного. Он посмотрел на нее в ответ. «Как вы догадались?» — спросил он с хриплым скрежетом. Несочетающимся с телосложением. Методом исключения. Нам пообещали помощь, а Милан обмолвилась, что среди констеблей много кандер, хотя назвала только одного. К тому же, вы немного неуклюже, когда приходится передвигаться на двух ногах. «Тьфу!» — выругался Гарглен. «Он же Тенсун. Но время действительно подходящее». Он стал перед изумленными людьми и сделал свою кожу прозрачной. Гармония просил меня удостовериться, что вы осознаете важность текущей дискуссии и подтвердить слова леди Ладриан. Круг существует и собирается уничтожить Элендель. Губернатор ахнул, а Даватвин отшатнулась. Реди разинул рот и набросился на стерис. «Почему вы меня не предупредили?» «До сегодняшнего дня я сама не была сто процентов уверена», призналась Террис. «Даже вас Редди, подозревала, но решила, что это не вы, потому что гармония не любит, когда его кандры прикидываются важными чиновниками. Было, правда, одно исключение, точнее два, но они лишь подтверждают правила». Она открыла блокнот. Я уже несколько недель присматривалась, пытаясь понять, кого подменили. «Видите? Секретарь главного констебля. Вторая, по вероятности, должность на подмену бессмертным». «А какова первая?» – спросила Ада Ватвин. «Ваша». Стерис перелеснула страницу. «Но у меня была устаревшая информация. На вашем месте?» Кандра не вела бы себя, как бесполезный бесхребетный слезняк. Стерис сделала пометку. Все умолкли. «Ой, я что-то ляпнула не в попад? Со мной такое случается, не так ли?» «Поверить не могу». Реди грузно уселся на место. «Главный констебль Редди это было неизбежно». Успокоила его Стерис. «Да нет» ответил он. «Мне все равно, Кандро он или кто. Просто ржавь. Уэйн был прав». «Меня зовут Тэнсун», представился Кандра, к еще большему изумлению собравшихся. Он тихо зарычал. «Не люблю, когда люди так реагируют. Гармония обеспокоен, а, следовательно, и вам стоит обеспокоиться». Особенно потому, что гармония в эти дни видит далеко не все. Мы действуем на обум. «Как можно ослепить Бога?» — удивился губернатор. «Другой Бог может», — пробормотал Эстерис. «И что нам теперь делать?» — спросил Редди. «Воевать нельзя, если они этого и добиваются. Но...» Его перебил стук в дверь. В кабинете не было секретарей, только сенаторы и другие высокопоставленные лица, поэтому открывать пришлось Редди. На пороге стояла девушка в форме радиста, державшая в руках сложенный листок бумаги. Что это? спросила Редди. Радиограмма от рассветного стрелка для леди Ладриан, ответила девушка. Я... Решила, что ради этого можно вас отвлечь хотя охранники снаружи говорили «Вы правильно поступили». Реди взял расшифровку радиограммы. Бедная девушка побледнела и задрожала. «Вы ее читали?» — спросила Стерис. «Переписала», — ответила та. «Без этого никак». Реди передал письмо Стеррис, и она развернула листок. Слова, написанные крупными буквами, Как будто сами спрыгнули с бумаги. Бомба существует и уже изготовлена. Способна стереть город. Враг ищет способ доставить Валендель. Эвакуируйте жителей.